Печальный день. Лонг-Бич, Калифорния, 1944 год. Октябрь. Вторник. Фрица появилась в казарме, поздоровалась со всеми, как обычно. «Здорово, ребят! Я вернулась и готова поесть. Кто хочет...» Тут она умолкла, заметив, что на нее едва глаза поднимают, а некоторые девчонки вообще будто заплаканные. «Что случилось?»